«Чего? Что Андрей заподозрит его?» «Чепуха, чепуха!» В дверь постучали. «Кто там?» «Господина Берестова просит вниз к телефону», — сказал через дверь половой. Андрей поглядел на часы. «Скоро 10 Телефоны в Ялте были еще в новинку, и ваницких его не было. Андрей сбежал по лестнице вниз, телефон стоял на широкой стойке. скучной портье протянул Андрею трубку».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 «Вернуть мне ключ от дома!» — громче, чем следовало, — сказал Андрей. «Что же вы намерены там делать? Следствие еще не закончено!» Вревский не скрыл удивления. «Этот дом принадлежит моему отчему сказал Андрей. «И вы не имеете права меня туда не пустить. Поставьте вокруг сотню урядников, но я там буду жить, рассея мне не по карману».